я не знаю, зачем живу на этом свете. Мне известно, что у каждого человека на Земле есть своя миссия. Сколько себя помню, мне никогда не везло в любви и не везло в отношениях. Также я никогда не был успешен в работе. Холодный и отчужденный мир часто изворачивал мне душу, вползая в сознание ужасными, такими нежелательными для меня переменами. Но в то же время я хотел быть нужным, полезным и для чего-то очень важным. Не было нужды в трудах моих. И вот после того, как я задумался о смысле существования, со мной случилось кое-что удивительное. До меня дошел слух о строительстве огромного моста, который должен был объединить две великие земли. Торговые гиганты, по мнению мудрых мужей, должны вести совместный обмен опытом и стремиться к развитию. Я тут же немедля отправился на великую стройку, надеясь, может в этот раз быть полезным в таком непростом деле. Назревавшее разочарование отравляло сердце. И бурным течением безнадежности, словно хищный зверь, уволакивало в темное логово уныние. В кабинете, в котором проходило собеседование, было как-то слишком неуютно и пугающе тревожно. Но, вдохновившись шансом попасть на стройку, я поначалу всего этого не замечал только лишь получив решительный отказ в моих услугах, стал ощущать на себе неприятие окружающей обстановки. Внезапно в кабинет зашел контролер и поинтересовался, как идут дела по части найма рабочих, на что наниматель, проводивший собеседование, стал жаловаться, мол, иногда попадаются совсем уж немощные кадры. Все это рассказывая, Он указал пальцем на меня. Именно с той минуты жизнь моя стала кардинально меняться. Человек, вошедший в кабинет, попросил нанимателя оставить нас наедине. Тот, нерешительно покивав, вышел прочь, и мне предстояло новое собеседование. «Желаю вам отличную работу», — произнес тот человек, и я весь тут же обратился вслух. «Вы будете получать очень много денег. У вас будут свои личные роскошные апартаменты. Вы нам нужны как никогда. Ведь начинается масштабная стройка мира. И вы...» Главное звено в том, что скоро изменит судьбы многих народов. Тогда я так и не понял, в чем же должна заключаться моя работа. Также не расслышал некое злорадство, умопомрачительное пренебрежение в нашем диалоге. Ведь я был так несказанно рад. И кроме этой новости больше ничего не хотел слышать. Мне действительно довелось жить в величественном особняке, башенки которого устремлялись к звездному небу, и мои слезы счастья орошали благоухающую траву в садах моих владений. Много золота и невероятных изделий в изобилии громоздилось на моих полках в подземных хранилищах. По слухам, все это богатство было найдено на острове, который исчез в морских безднах еще много столетий назад. Однажды настал такой момент когда я начал опасаться потери такого сказочного богатства. Ведь я по-прежнему не знал, в чем заключается моя работа. И к тому же меня настиг страшный недуг, жуткая болезнь. И я засыпал в своих покоях, но после странных, а порой леденящих душу сновидений. Просыпался в десятках километров от своего особняка. Однажды я проснулся возле мрачного заброшенного склепа. Меня пробудил то ли смрадный запах разложения, то ли прикосновение к телу ужасно мерзкой твари. Одним словом, я постоянно лунатил. И такое сказочное богатство и чувство быть полезным больше не приносило радости. Психическое состояние пошатнулось. Я часто бредил, и после того, как проснулся в неком храме, стоя на коленях и кому-то поклоняясь, стал просить, дабы меня связывали крепкими веревками перед сном. Но и это не помогало. И тогда я решил позвать в свой дом врача, в надежде решить этот непростой вопрос. Проблема настолько озадачила меня, что мне не удалось распознать в приторных речах врача скользкое пренебрежение, холодный сарказм и нечто связанное с надменной ухмылкой. Врач дал мне микстуру и велел выпить ее перед сном. И все же, было бы лучше скитаться по миру, в поисках смысла жизни, ибо мне открылось страшное, зыбкое ощущение предательства. Но смешалось оно с истиной, заключающей в себе мое предназначение. Итак... Я проснулся от страшного грохота. Тело меня не слушалось, и только голову я мог привести в движение. Глаза, привыкшие к новым очертаниям, поведали мне весь кошмар. И то, что тщательно скрывал от меня контролер. Тот, который обещал богатство. Полная луна светила оскалом жадного койота. Я был прикован к стене. Кругом шумел народ, напевал некую песню. Горели факелы. И я тяжелел. Казалось, что сломаю стену, к которой я был прикован. Последнее, что помню, как очень громко, неистово кричал. И не потому, как вот-вот меня должны замуровать в опору строящегося моста. Мне просто хотелось заглушить песню. Ее напевали рабочие, ведь это была молитва, которую я произносил, когда проснулся на коленях в храме, поклоняясь неведомому божеству. Данная записка найдена 16 марта в Центральном архиве города Н. Год не указан. Имеется подпись некоего медиума А.М. Лавинского. Также известно, что ему было дано разрешение компетентными органами на проведение специальных мероприятий в той части руин моста, где не так давно обнаружены останки человеческого скелета